Глава 241. Ван Жо. После того, как форма пожирателя душ Ван Линни убила шестерых ключевых шинов клана Тен, она быстро вернулась обратно в тело. Ван Линни открыл глаза и ненадолго задумался. Когда он убивал того мужчину средних лет, он увидел фигуру, которая заставила его сердце перевернуться в груди. Если глаза ему не обманули, то этой фигурой был Ван Жо. Женщина рядом с ним была дочерью этого мужчины средних лет, Их совершенно точно связывали какие-то отношения. Глаза Ван Ленина зажглись, когда он убирал флаг ограничений, бронзовое зеркало и дьяволов. Затем он вскочил на комариную тварь и при помощи своего божественного сознания быстро нашел женщину, что была с ванжо. Только направлялась эта женщина не к городу Кланетен, а к границе страны. Ван Ленина задумался, а потом погнался за ней. Тан Сюсю была опечалена. Несмотря на то, что она убегала, она никак не могла остановить слезы, текущие из глаз. Она не знала, что стало с ее отцом, но странное ощущение настолько отягощало ее сердце, что оно этого могла дышать. Противоречивые чувства боревшие сердце Ванжо стали еще сильней. хотя он и был в приподнятом настроении, когда убивали членов клана Тэн, теперь же он ощущал сильное беспокойство. Ванжо дрожал, он остановился закрыл глаза, вспоминая, как всю его семью убил клан Тэн Тен Сисю -Си увидела, как остановился Ванжо, и тоже быстро остановилась, Она смотрела на него, закусив нижнюю губу. Прямо сейчас этот человек, ее муж, был единственным, на кого она могла положиться. Через некоторое время Ванжо открыл глаза и злобно ударил сам себя несколько раз. Он хотел выбить из себя странные мысли. Он хотел напомнить себе, что Клан Тен был его врагом и что у него не было никаких чувств к Тенсису. Если человек принадлежал Клану Тен, он должен был умереть. Тенсисуки кинулась вперед, чтобы остановить Ванжо. Из ее глаз лились бесконечные слезы. Ванжо заковал свое сердце в броню. Он махнул рукой и отбросил Тенсюсю в сторону и сказал: «Уходи! С этого момента она с тобой ничего не связывает». Тенсюсю с отчаянием смотрела на Ванжо. Она даже не осознавала, что закусила губу так сильно, что из нее пошла кровь. Слезы душили ее, когда она попыталась схватить Ванжо. Но Ванжо снова вернулся и холодно произнес: «Не уйдешь. Тогда уйду я». Сказав это, он полетел в противоположном направлении. Тэ Сюсю оширашно смотрела в спину Ван Джо, отчаяние в ее глазах становилось все сильней. Казалось, что ее сердце порезали на мелкие кусочки, ее лицо болезненно покраснело, и она откашляла немного крови. Она опять побледнела, пытаясь удержать равновесие. Правда заключалась в том, что в тот момент, когда Ванжо отвернулся, он ощутил, как его сердце разбилось. Но с мыслями о смерти всех членов его семьи он заставил себя ожесточить свое сердце. В этот момент боль Ванжо была возможно даже острее боль Тансисю. Тансисю несчастно улыбнулась и мягко позвала Ванжо: Не уходи! Ванжо вздрогнул. Он жал руку в кулак, внезапно обернулся к Сю-сю и закричал: Убирайся! С этими словами он быстро ускорился и, в мгновение ока, исчез без следа. Изо рта Тэнсисю снова потекла кровь, когда она смотрела в том направлении, куда скрылся Ванжо. Она горько улыбнулась, взгляд ее стал растерянным. Мир был большим, но она не знала, куда идти. В этом мире было двое самых важных для нее мужчин, и она не знала, жив ли один из них, а второй сам покинул ее. Для женщины это было все равно, как если бы небо упало на землю. Анжо пролетел больше десяти лей. его руки кровоточили, так сильно он жил их кулаки. Введение смертей членов его семьи заполонили его разум, но их медленно вытеснило изображение печальной, и отчаявшейся Много времени спустя Ван-Джо опустился на землю, он опустился на колени лицом в сторону своего родного города и, делая низкий поклон, проговорил: Отец, мать, ваш сын ведет себя неподобающим сыну образом! Сказав это, он закрыл глаза и два потока слёз потекли по его щекам. После этого он поднялся. И быстро бросился обратно к Тансисю. В тот момент, когда он развернулся, ему казалось, что он видит, как члены его семьи, особенно его родители, пристально смотрят на него с боли в глазах. Они все указывают на него и называют предателем выродком семьи Ван. Сердце ванжо разорвалось пополам, когда он погнался с Дансисю. Вскоре он увидел ее, растерянно летящую куда-то. Она, кажется, его заметила и обернулась, нежно улыбнувшись. Но в тот момент, когда эти двое встретились, их накрыла волна мощного желания убивать. Они увидели юношу с белыми волосами, развивающимися на ветру, который ехал верхом на огромной комариной твари по направлению к ним. Позади него находились бесчисленные тела кланотен, за ними тянулся сильный запах крови. Тэнси все побледнело, она задрожала и безотчетно спряталась за ванжо. Ванжо оставился на юношу с белыми волосами, он не верил своим глазам. «Тэ!» «Ван Линь, это ты!» «Ван Жо». Ван Линь спрыгнул с комариной Твори. Он приземлился перед Ван Жо и посмотрел на женщину за его спиной. Ван Жо бессознательно спрятал Тэн Сю и посмотрел на Ван Линя. В его взгляде читались противоречивые чувства. Много времени спустя он медленно проговорил. «Я должен был уже догадаться, что только у тебя хватило бы мощь отомстить за нашу семью!» Ван Линь призадумался и тихо сказал. «Ван Джо. «Мне очень жаль». Ванши горько улыбнулся и ответил. «Если бы ты сказал мне это тогда, я бы тебя не простил. Но сейчас у нас есть только один враг, и это Тэн Хаянь». Глаза вонорения стали холодными, когда он медленно сказал. «Тэн Хаянь не сможет убежать. Никто из клана Тэн не сможет убежать». Тэн все вздрогнула. Она была в ужасе, но тем не менее спросила. «Мой... мой отец... он... замолчи!» Ван Джо не дал Тансюсю договорить. Он успокоился и сказал Ван Лю: Она, твоя невестка! Ванжо Джо еще не успел договорить, а Ван Линь уже сказал прямо: Твоему отцу не стоило носить фамилию Тан! Тансью вздрогнуло, взгляд, который она бросила на Ванлине, выражил ее глубокую ненависть. Как только Ванжо услышал эти слова, он понял, что Ван Лин уже знает, что перед ним одна из рода Тэн, Противоречивые чувства, заполнявшие его сердце, все усиливались. Ван Линь на некоторое время задумался. Он посмотрел на горизонт и спросил. «Ван Хао всё ещё в секте Ван Джо покачал головой и с горечью сказал. «Ему так и не удалось сформировать ядра. Он уже... умер». Ван Линь закрыл глаза. Он вздохнул и проговорил. «Вы с ней должны покинуть Джао». С этими словами он, даже не оглянувшись, вскочил на комариную тварь. Поступки Ван Жо отчетливо показали, что он не хочет, чтобы Си Сю умерла. Ван Жо смотрел на фигуру Ван Лине, противоречивые чувства разрывали его. Перед глазами опять промелькнули сцены смерти семьи и родителей. Все они смотрели на него, называя предателем семьи Ван. Ван Жо горько улыбнулся и обернулся посмотреть на Си Сю. Его сердце упало, когда он увидел очень глубокое, скрытое чувство ненависти в ее глазах. Ван Джо ненадолго задумался, его взгляд смягчился, и он тихо сказал. Сясю, пойдем! С этими словами его правая рука нежно коснулась ее волос. Тань была поражена и снова начала плакать. За все то время, что они были вместе, Ван впервые назвал ее Сюсю. Однако ее улыбка в следующий миг замерла. Ладонь Ван была прижата к ее макушке. Большим выбросом духовной силы он оборвал жизнь своей жены. Тань умерла без мучений. Она умерла на руках своего возлюбленного. Ван держал тело жены. Глаза его были полны печали. Он посмотрел в том направлении, куда скрылся олень и сказал. олень я не стану предателем семьи Ван, и я не позволю и капли крови Кланатен остаться течь в жилах потомков». С этими словами он встал на колени лицом в сторону своего родного города и несколько раз поклонился. Он ударил себя по лбу ладонью, забирая жизнь из собственного тела, и из его рта потекла кровь, когда он упал на землю, глядя на жену. Все, сё, -сё Не бойся, я пойду с тобой. Ванарин стоял на комариной твари, когда вдруг по его телу пробежала дрожь. Он ясно чувствовал, что свет, представлявший Ванжо в его божественном сознании, погас. Он ненадолго задумался, затем его тело исчезло с комариной твари. Он появился рядом с телом Ванжо. ванрин смотрел на него со смешанными чувствами. Он понял, что Ванжо разрывался между семьей и любимой, и в конце концов ему пришлось убить возлюбленную собственными руками. Только бы ушло, наконец, чувство вины перед семьей. И в то же время после смерти жены он убил себя, чтобы исполнить долг любви по отношению к жене. Ван Лин недолго задумался, потом ткнул пальцем в центр бровей Ван Мало-помалу из-за лба Ван Жо показался слабый огонек души, который мог погаснуть в любой момент, и он тут же был схвачен рукой Ван Линя. Ван Линь сделал глубокий вдох и исчез из этого места. В северо-восточной части столицы стоял большой дом, принадлежащий семье Ван. Юноша с белыми волосами появился во дворе. Он прошел по дому, как будто был прозрачным. Казалось, что никто из слуг не видит его. После того, как этот юноша зашёл ненадолго в дом, он остановился перед одним помещением. Внутри сидела женщина с округлившимся животом. Она явно была беременна. Юноша посмотрел на нее некоторое время, а затем достал шар белого света. Он вздохнул и отпустил его. Белый свет вошел в живот женщины. Еще не полностью сформировавшийся ребенок, который еще не создал собственную душу, постепенно слился с белым светом. «В будущем этот человек войдёт в мир культивации. Может быть, у нас даже будет шанс встретиться еще раз». Пробормотался до волос юноша себе под нос и исчез.